Глава шестая. Тот, кто внутри. День начался с ненавистного собрания старейшин. Старики непременно желали принять участие в судьбе новой ученицы. Куда без них? Сет сжимал и разжимал кулаки под столом, слушая их пересуды. Пальцы ныли, так хотелось применить энергию и развеять их по ветру. А что они свое отжили? Мерзкий шепоток в голове убеждал, Это будет не убийство, а избавление. «Сэдгар!» Он вздрогнул, услышав своё имя. Реальность, утратившая чёткость, вновь её обрела. Лишь неприятный холодок вдоль спины напоминал, что он едва не потерял контроль. Тинан, любимый ученик старейшины Мастермана, как обычно говорил от имени своего наставника. Сам старик был настолько плох, что вряд ли осознавал, где находится. «Что ещё нам следует знать о девушке?» – спросил Тинан. «Тебе мало, что у неё чёрный уровень?» Они с Тинаном соперничали с тех пор, как семилетними неофитами вошли в общину. Неприязнь была взаимной. Тинан не мог простить Сету более высокий уровень, а он, в свою очередь, ненавидел подхалимов. «Предположим, сфера не ошиблась, хотя я бы повторил проверку, просто чтобы убедиться». Тинан расхаживал по залу, заложив руки за спину. И девять старейшин, только Мастерман смотрел в одну точку, следили за его передвижениями. А ведь по правилам Тинана и в зал не должны пускать. И всё же допустим, что у девушки высокий уровень. Вопрос, что с ним делать? «Развивать?» – предложил Амброуз. «Не слишком ли опасно? У неё большой потенциал, это верно. Но она совершенно не владеет энергией и своими эмоциями. Она убила человека». «Будь девушка-неофитом семи лет, и тогда ее обучение стоило бы наставнику многих трудов. Но она взрослая, сформировавшаяся личность. Она может кого-нибудь покалечить или, не приведи Игнис, снова убить. Кто возьмет на себя такую ответственность?» «Я», — откликнулся Сет. «Только не ты», — покачал головой Тинан. «Во-первых, ты сам источник проблем, а во-вторых...» «У тебя не хватит времени научить её. Все мы в курсе, как недолго тебе осталось». «Ты моё время не считай», — оборвал его Сет. «Я её беру, и точка». «Я поддерживаю Сета в желании обучать девочку», — произнёс Амброуз. «Если кто исправится, то лишь он». «Вы хотите свести вместе два самых нестабильных элемента в общине, неучтённого с высшим уровнем, и одержимого мага, неспособного контролировать энергию? Не боитесь последствий?» «Довольно», — вмешался Верховный Старейшина. Повернувшись к Сету, он спросил. «Она та самая, да?» «Того самого не существует, это миф. Есть лишь маги с подходящим уровнем, ее вполне годится». «Вполне годится», — фыркнул Тинан. «Это о черном уровне». «Помолчи, Тинан» одёрнул Верховный. «Она выдержит энергию, что ты ей передашь, Сет?» «Сейчас нет, но я могу её подготовить». «Обычно мы тратим на обучение 14 лет. Сколько потребуется тебе?» «Полгода». «Это невозможно!» – выкрикнул кто-то. «За это время магию не освоить». «Если вы отдадите её в моё полное распоряжение и позволите учить так, как я считаю нужным, я уложусь в полгода». «Мы знаем твои методы», – Верховный нахмурился. «Прошлого ученика твои уроки сгубили». «Его убили», – рыкнул Сет. «Виновного так и не нашли». Этот спор тянулся не первый год. Возобновлять его не имело смысла. Сет знал, о чем говорил. Если он утверждал, что его ученика убили, значит, так и было. Мотив прост. После смерти ученика вся энергия, что Сет успел ему передать, вернулась к нему. Годы обучения пошли на смарку. Доказательств злого умысла было предостаточно. Вопрос в том, почему старейшины упорно отрицали правду. «Хорошо», – в итоге кивнул Верховный. «Раз ты готов взять на себя такую ношу, будь по-твоему. Мы дадим тебе еще одну попытку, но это последняя. Не справишься или девушка погибнет, тебя запечатают. Мы и без того рискуем». В любую минуту то, что сидит в тебе, может вырваться на свободу. Одному игнису известно, чем это обернется. Я принимаю условия. Если через полгода не передам энергию, добровольно пройду запечатывание». Легко согласился он. Совету было невдомек, что запечатывание на него не подействует. Они с Амброузом пробовали безрезультатно. Маги одновременно кивнули, скрепляя договор. Тинан не скрывал довольную ухмылку. В случае провала Сета он автоматически превращался в самого сильного мага в общине. Других с фиолетовым уровнем среди их ровесников не было. У него появлялся шанс однажды возглавить совет. «Не боишься, что столько энергии ее раздавит?» – крикнул Тинан, когда Сет покидал зал. «Не раздавит!» – ответил он на ходу. «Я об этом позабочусь». «А если она не захочет?» – донеслось ему в спину. Сет хмыкнул. Не захочет? Его или энергию? Что ж, он сделает так, что захочет. Старейшины правы в одном, времени у него в обрез, не до расшаркиваний. Мир до падения с небес серебряной колесницы был другим. Каким именно, никто не помнил и толком не мог объяснить. Единственное, что доподлинно известно, не существовало солнечных и снежных. Их принесла колесница. А заодно с ними... Она принесла смерть, навсегда превратив один континент в пустыню, частично затопив другие, избив полюса, погрузив север в вечную ночь и мерзлоту, а юг в вечный день и зной. С тех пор минули тысячи лет. Сет с детства грезил поисками серебряной колесницы. Мечта сбылась в 26 лет. Вместе с ним в мёртвые земли отплыли такие же энтузиасты, с целью найти обломки колесницы, а заодно с ней истоки магии. Из порта вышли два корабля. Они пережили многое. Шторма, нападение волков океании, болезни потеряли часть команды. Но магия и азарт помогли справиться с невзгодами, и через три месяца они достигли мёртвого берега. Здесь до самого горизонта простиралась пустыня. Местами коричневая, как умбра, местами серая, как зала Сколько Сет не всматривался, не заметил признаков жизни или воды. Это было новое испытание – поход через пустыню. Путешествие заняло неделю. Не все справились. Несколько магов погибли в пути. Сет думал, название «Серебряная колесница» иносказательное. Но когда впереди появился присыпанный землёй холм, понял, насколько оно точное. Солнце отражалось в хромированном боку, слепя глаза. Они шли на этот свет, он манил их, как маяк корабли. Лишь вблизи маги оценили истинные размеры колесницы. Она была выше, чем самая высокая башня Эльфантины. Сет провел рукой по металлу, холодный. Палящее солнце его не нагрело. Они обошли холм кругом, но не разобрались, где вход. Если дверь и была, то где-то под песком. Пришлось копать. Благодаря магии справились за несколько дней. Здесь ни к чему было беречь энергию, она пропитывала все вокруг. Никогда еще Сет не чувствовал себя таким могущественным. С его черным уровнем, теоретически, он мог двигать материки, но энергии всегда не хватало. Такая вот дилемма – резервуар есть, а заполнить его нечем. Колесница же была пропитана энергией. Неужели правы те, кто считает ее источником магии? Но что она собой представляет, в этом Сет не разобрался. Даже когда вошли внутрь, прошлись по гулким коридорам из металла и неизвестного гладкого на ощупь материала, прикоснулись к предметам непонятного назначения. Вроде изучили колесницу вдоль и поперёк, а к разгадке не приблизились. Чем она была? Домом, умеющим летать? Слишком невероятно, чтобы поверить. Лишь в одно помещение долгое время не удавалось попасть. Сперва даже дверь не нашли. Так плотно она прилегала к стене, буквально являясь её продолжением, что зазор заметили не сразу, а увидев, несколько дней возились, открывая. Наконец, дверь поддалась. Изнутри пахнула затхлым, и все отпрянули. Первым пришёл в себя лучший друг Сета, Роб. Шагнул в чёрный зев комнаты и пропал из виду. Тьма за порогом поглотила его. Сет устремился следом, не раздумывая о последствиях. За ним потянулись остальные. Весь их курс. Семи лет они были вместе, давно стали семьей. Другой никто не помнил. Ближе друг друга у них никого не было. Помещение размером три на три метра было жилой комнатой. В непривычной мебели с закругленными углами и обтекаемыми формами угадывались стол, стул, кровать, а на ней тело. Возможно, человеческое. Трудно сказать наверняка. Из-за особого микроклимата тело частично мумифицировалось, застряв на середине разложения. Это первые останки, которые они нашли. Живое или, вернее, мёртвое доказательство того, что серебряная колесница перевозила наездников. Трудно было переоценить важность открытия. Друзья обнимались и жали руки. Сегодня они победили. Переступив порог этой комнаты, вписали свои имена в аналы истории мора запечатлев страстный поцелуй на губах сета прошептала поздравляю ты это сделал мы сделали он погладил её по щеке без тебя я бы не справился всем не терпелось взглянуть на тело и сет не без сожаления выпустил мору из объятий чтобы позаботиться о трупе пока его не растащили на сувениры законсервируем его отдавал он распоряжение доставим на материк И как следует изучим». Его дружно поддержали, и никто не возражал, когда честь коснуться существа выпала именно Сету. Он приблизился как к божеству, рука дрожала от волнения. С таким трепетом девушки в первый раз не касался. Кончики пальцев пробежали по остаткам истлевшей одежды, прежде чем дотронуться до лба мертвеца. Жизнь Сета навсегда разделилась на «до» и «после» соприкосновения. До у него было всё – друзья, любимое, уважение, но ему хотелось большего. После была лишь боль и ежедневная борьба, и единственное, но несбыточное желание вернуть всё назад. Но был ещё момент, когда не существовало ничего, кроме соприкосновения. Сет знал о свойстве солнечных. Соприкасаясь с другими, они черпали их энергию и читали мысли. Но то был особый ритуал, требующий соединения ладоней, а он коснулся лба. Ни нибудь а полусгнившего покойника. И в ту же секунду перенёсся в чужую жизнь, а точнее, в чужую смерть. Он мало что видел. Перед глазами мелькали лица, цветные вспышки, дым, взрывы. Оно чувствовало бессильную ярость, осознавало, что обречено. Нет, оно не собиралось погибать. «Не так глупо. Оно должно было что-то сделать, использовать шанс, законсервировать, спасти, пусть не тело, но хотя бы дух?» Чужие мысли понимались интуитивно, образами, а не словами. Но было кое-что еще. Энергия. Она просачивалась в это наполняя исподваль. Сначала по капле, потом ручьем, а затем хлынула потоком, прорвавшим плотину. Энергия была не одна. С ней пришло оно. Мёртвое, но живое. Слабое, но непобедимое. Гость. Захватчик. Узурпатор. Сет сопротивлялся, выставлял барьеры. Оно смело их, играючи. Защита разбилась, как хрупкая ваза. А он считал себя сильным магом. Смешно. По сравнению с ним, Сет был никем. Семилетним неофитом рядом со старейшиной. Оно поселилось в нём. Дух? Призрак? Сколько лет прошло, а Сет не понял, кто это. В тот злополучный день оно получило власть над его телом. Всего на несколько минут, но за это время уничтожило всех. Сет помнил, как его зубы рвали горло друга, как его руки душили любимую. Он до сих пор видел их лица, закрывая глаза. Поэтому он редко спал, лишь когда уставал настолько, что мог избежать сновидений. Существо пробудилось. Оно было зло. Оно было сильно. Оно жаждало крови. Энергия наполняла его. Оно само было энергией, живой магией. асет трансформировался в сосуд. Ему понадобились все его умения, чтобы обернуть силу против Источника. В конце концов, тело принадлежало Сету. При помощи энергии, полученной в неограниченном количестве, он создал внутри себя тюрьму. Превратил себя в живой каземат, где запер существо. На это ушло время. Увы, ему не удалось спасти команду. Зато миру ничего не грозило. Пока. Существо не оставляло попыток вырваться. Поначалу сдерживать его было легко, но потом все сложнее и сложнее. Случались моменты, когда оно почти брало верх. В последнее время все чаще. Сет хотел убить себя, чтобы покончить со злом, что оно олицетворяло. Планы существа не были секретом, ведь они в некотором роде слились в одно целое. Оно жаждало уничтожать миры. Имя его было «Поработитель». Сету почти удалось задуманное, но, стоя на пороге смерти, он почувствовал, оно не идёт следом. Существо ждало, когда получит тело в единоличную власть. Сет даже умереть не мог. Они с Амброузом многое испробовали, в том числе запечатывание ничего не помогало. Тогда Сет придумал новый план. Энергия, что досталась существом, являлась источником его силы. Если передать энергию магу, способному ее вместить, оставив существо в Сете, тогда он сможет умереть спокойно, утащив его с собой на тот свет. В конце концов, Сет и так стоял одной ногой в могиле. Непрекращающаяся внутренняя борьба порядком его истощила. Он держался, исключительно на воли. Но сперва ему был необходим преемник. Эта девушка, Криста, идеально подходила на роль. И Сет был готов на любые крайние меры, чтобы ее подготовить.